с мисс Хорошо. А в чем дело? Привет. Я был в библиотеке. Вы меня искали? Да, майор Медков по поводу моих лыж. Не понял. Ваших лыж? Мистер Рэнстон! Мистер Рэнстон! Майор Медков уже здесь. Иди сюда. Мисс Кейселл и майор О, да, да. да Никто из вас двоих не брал лыжи, которые стояли в чулане возле кухни. Остальных я уже просил. Ну боже. Ну, конечно, нет. Зачем они мне? И я их не трогал. Тем не менее, они пропали. Как вы поднимались в свою комнату, мисс КСЛ? По задней лестнице. Значит, вы проходили мимо чулана? Ну, возможно. Но у меня нет ни малейшего представления о том, где находятся ваши лыжи. Да. Майор Мэтков. Да, да. Вы, держите, вы сегодня были в этом чулане? Да, был. В момент убийства миссис Бойл? В момент убийства миссис Бойл я находился в подвале. Когда вы проходили через чулан, стояли там лыжи? Не имею представления. Вы их там не видели? Не могу вспомнить. Да вы должны помнить, стояли там лыжи или нет. Не надо кричать на меня, молодой человек. Я не думал ни о каких лыжах. Меня интересовали подвалы. Здешняя архитектура, знаете ли, очень любопытна. Я открыл другую дверь и спустился вниз. Так что я не могу вам сказать, были лыжи в Чулане их там не было. Вы понимаете, что вы, вы, майор метков сами имели прекрасную возможность взять? Да, да, разумеется. То есть, если бы я захотел. Вопрос в том, где они сейчас? Мы их найдем, сержант Троттер. Надо только всем поискать как следует. Лыжи не иголка, да-да, это огромная штука, лыжи. Давайте все вместе возьмёмся за поиски. Давайте все вместе, пойдёмте. Не спешите, не спешите. Майор Мэтков, да -да. может быть, этого от нас и ждут? Что? Я что-то вас не понимаю. Я поставил себя на место этого безумного, но хитрого человека. Теперь подумаем, чего он добивается от нас и что он сам собирается делать дальше. Я должен опередить его хотя бы на один шаг, потому что если я этого не сделаю, произойдет еще одно убийство. О <смех> боже, <смех> неужели вы до сих пор в это верите? Да, мисс Кейсел, я верю. Ха. Три слепые мышки, две мышки вычеркнуты, с третьей еще предстоит расправиться. У вас здесь шестеро, и один из вас убийца. Один из вас убийца. Я еще не знаю кто, но я узнаю. А другой намечена им жертва. Я обращаюсь к этому человеку. Миссис Бойл не захотела мне довериться, миссис Бойл, мертва. Ну, ну живее. Тот из вас, кому в связи с этим старым делом есть в чём упрекнуть себя, да, даже что? если это какая-то мелочь, ну пусть откровенно расскажет об этом. Не хотите? Хорошо. Я найду убийцу. Я в этом не сомневаюсь, но для одного из вас, может быть, слишком поздно. И я скажу вам еще одну вещь. Убийца радуется этому. Да, он сейчас здорово веселится. Ладно, можете идти.